Последние его сомнения исчезли, и ему стало стыдно, что у него оставались сомнения. Варвара Павловна не оправдывалась. Она желала только увидеть его, умоляла не осуждать ее безвозвратно. Письмо было холодно и напряженно, хотя кое-где виднелись пятна слез. Лаврецкий усмехнулся горько и велел сказать через посыльного, что «все очень хорошо».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 и он почувствовал себя в силах возвратиться на родину, встретиться со своими. В этих двух каких-нибудь страницах целый ад страдания. И какого страдания? Оно вполне глубоко человеческое, оно соединено с борьбою против стихийного, физиологического, борьбою натуры, сделанной, созданной идеями, образованием, с натурой грубой, звериной. Правда, что приливы звериных свойств натуры тут только пена, а не настоящее дело. Лаврецкий не только что не убил, не побил бы своей жены, за это можно отвечать. Даже в другую минуту, когда долгая разлука уже раскрыла ему всю натуру Варвары Павловны, и когда другое, более значительное и глубокое чувство наполнило все его бытие, в минуту, когда Варвара Павловна разбивает своим появлением созданный мир прочного и поэтического блаженства, в минуту наконец когда вследствие противоположности натуры ее и все свойства этой натуры должны быть ему в высшей степени ненавистны в нем только накипает пена не больше помните это тоже поразительное по своей психологической правде место он застал жену за завтраком ада вся в буклях в беленьком платьице с голубыми цветочками кушала баранью котлетку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 Серое парижское платье стройно охватывало ее гибкий почти семнадцатилетний стан. Ее тонкая нежная шея, окруженная белым воротничком, ровно дышавшая грудь, руки без браслетов и колец, вся ее фигура от лоснистых волос до кончика и два выставленной ботинки была так изящна. Лаврецкий окинул ее злобным взглядом, чуть не воскликнул — Но хороша, чуть не ударил ее кулаком по темени и удалился. Вы понимаете, разумеется, до какой степени должны быть Лаврецкому противны и это кротости, от покорности, от кокетства, вся бездна гнусной, неизлечимой моральной лжи. Вы понимаете также, как ему, слабому, но самолюбивому человеку, должно быть ужасно сознание, что Варвара Павловна нисколько его не боялась, а показывала вид, что вот сейчас в обморок упадет. А он только может тяжело дышать и по временам стискивать зубы. В этой ужасной, но глубокой поистинности своей сцене слышен Огаревский стон. «Я должен над своим бессилием смеяться». Больше еще вечные стоны Гамлета. Правда, простирается тут до беспощадности, до подметки в лаврецком движении чисто актерского, когда он застёгивается доверху. И между тем этот же самый, подогревающий в себе душевные движения лаврецкий, никогда за это смело можно ручаться, не изменит принятому раз – под влиянием идеи решению, на что и хотел намекнуть Тургенев, и намекнул мастерски описанием фигуры и позы Варвары Павловны, тогда как Тюфяк Писемского мог бы помириться с женою до возможности ближайших отношений, тогда как Волынский до потопного Ложечникова, и эта черта, удивительная в типическом изображении русского страстного характера, Беззаветно отдается страстному увлечению с приехавшей женой, только что чуть не накануне погубившей Марио Рицу. Правда, что Волынский не может ненавидеть жены, потому что ему не за что и ненавидеть ее. Лаврецкому последовательность дается не одною лимфатическую натуру, ибо это еще вопрос, лимфатической у него натура или натура переработанная, глубоко захватившим ее могущественным веянием идей. Положим, что несколько слабая или, скорее, переработанная натура помогает ему в последовательности. Но основа последовательности чисто духовная. В принципе, он верит. Принципом служит, принципы стали для него жизнью, и вот в каком смысле говорю я, что Тургенев придал ему некоторые рудинские черты. Как ошибка, или лучше сказать, большое усилие напряжение в создании писемским тюфика, и заключается в том, что он повел, может быть, слишком далеко мысль о неотделимости натуры от почвы и среды, и поверил только в физиологические черты – Так ошибка, если только можно назвать это ошибкой Тургенева, заключается в непоследовательности изображения тюфика, байбака, тюленя. Я сказал, если можно назвать это ошибкой, ибо не знаю, как вы, а я не люблю логической последовательности в художественном изображении, по той простой причине, что не вижу ее нигде в жизни». Вся разница двух изображений внешне сходного типа в разнице эпох под веяниями, которых они создались. Вслед за философскую эпоху, то есть вслед за эпоху могущественных философских веяний, в нашей умственной жизни настала эпоха чисто аналитическая, эпоха оглядки на самих себя, эпоха поверки требований жизнью, эпоха сомнений в силе веяний и законности порожденных ими стремлений. Талант по преимуществу впечатлительный, впечатлительный, как я уже несколько раз повторял, до женственности, Тургенев, храня даже вопреки своим новым стремлениям старые веяния, неспособный закалиться в мрачном, хотя бы и лирическом отрицании, поддался и аналитическим веяниям новой эпохи. Смирение перед почвой перед действительностью возникло в душе его, как душе поэта нечисто, а нечисто логическим, рудинским или михалевичским требованиям, а отсадком самой почвы, самой среды, пушкинским, белкиным. Только талант, а не гений, не заклинатель, он зашел слишком далеко, и он сжег все, чему поклонялся, поклонился всему, что сжигал. как и вследствие чего совершился процесс, последним словом которого было смирение, ясно для наблюдателя как во всей его деятельности, так и в последнем его произведении. Лаврецкому противопоставлено оттеняющее его лицо, даже, может быть, слишком его оттеняющее, это Паншин. Значение фигур Лаврецкого и Паншина в концепции большой задуманной исторической картины ясно обозначается в особенно ярком эпизоде их нравственного и умственного столкновения. Однажды Лаврецкий по обыкновению своему сидел у Калитиных. После томительно жаркого дня наступил такой прекрасный вечер, что мария Дмитриевна, несмотря на свое отвращение к сквозному ветру, велела отворить все окна и двери в сад и объявила, что в карты играть не станет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 «Пахать землю», — отвечал Лаврецкий, — «и стараться как можно лучше ее пахать». «Это очень похвально, бесспорно», — возразил Паншин. «И мне сказывали, что вы уже большие и сделали успехи по этой части, но согласитесь, что не всякий способен на такого рода занятия». «Еннатур поэтик», — «поэтическая натура», — заговорила Мария Дмитриевна, — «конечно не может пахать»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 однако велела принести карты. Паншин с треском разорвал новую колоду, а Лиза и Лаврецкий, словно сговорившись, оба встали и поместились возле Марфы Тимофеевны. Не ли, что резко, но в высшей степени верно очерченная здесь личность Паншина, человека теории, оттеняет необыкновенную личность человека жизни, каким повсюду является у Тургенева его Лаврецкий? Но сказать, что Паншин – человек теории, мало. И Рудин, некоторым образом, человек теории. И душу самого Лаврецкого подчинили себе теории в известных, по крайней мере, пунктах. Паншин – тот деятельный человек, тот реформатор с высоты чиновнического воззрения, тот нивелир, верующий в отвлеченный закон, в отвлеченную справедливость, который равно противен нашей русской душе, явится ли он в исполненной претензии комедии графа Сологуба в лице Надимова, в больном ли создании Гоголя в лице Костанжогла, в посягающих ли на лауреатство драматических произведений господина Львова или в блестящем произведении любимого и уважаемого таланта Ковписемски в лице Калиновича. Отношение Тургенева к этой личности совершенно правильное и законное, но сама личность и не додумана, и не отделана. Паншин великолепен, когда он покровительственно любезничает с Гедеоновским, великолепен в сценах с Лизою, великолепен, когда он грациозно играет в пикет с Марьей Дмитриевной, великолепен в разговорах с Лаврецким. Одним словом, все наружные стороны его личности отделаны художественно, но внутренний он должен был бы быть захвачен и шире и крупнее. «Ведь он реформатор». Пусть вместе с темой Иван Александрович листаков в сущности, он должен был совместить в себе целый ряд подобных реформаторов, приглядясь к деятельности которых люди жизни, люди с широкими мечтами и планами, кончают привязанностью к почве, смирением перед народную правдою, он должен был войти в картину так рельефно, что видно было и то, каким путем он развился».